Города сдались победителю. Царь болгарский умер от горести. Удовлетворив местьи греков, богатой добычью, гордой славою, князь российский начал властвовать в древней Мизии. Хотел еще в знак благодарности даров от императора и жил весело в болгарском Переславце, не думая о том, что в самое сие время отечественная столица его была в опасности. Девятьсот шестьдесят восьмой год.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 Думая, что сам грозный Святослав идет на помощь к осажденным, неприятель рассеялись в ужасе, и великая княгиня Ольга могла вместе с внуками безопасно встретить своих избавителей за стенами города. Князь Печинежский увидел их малое число, но все еще не смел сразиться, требовал дружелюбного свидания с предводителем российским и спросил у него, князь ли он.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 Она запретила отправлять по себе языческую трезну и была погребена христианским священником на месте ею самой у для того избранным. Сын, внуки и благодарный народ оплакали ее кончину. Пределение нарекло Ольгу хитрую, церковь святую, история мудрую. Отмстив древлянам, она умела соблюсти тишину в стране своей и мир с чуждыми до совершенного возраста Святославова.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 Уверенный в ее мудрости Святослав и в мужских летах своих оставлял ей, кажется, внутреннее правление, беспрестанно занимаясь воинами, которые удаляли его от столицы. При Ольге Россия стала известной и в самых отдаленных странах Европы. Литописцы немецкие говорят о посольстве ее в Германию к императору Оттону Первому. Может быть, княгиня российская, узнав о славе и победах Оттоновых,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 Ерополк и Олег не захотели принять власти над ними, но у Святослава был еще третий сын Владимир от ключницы Ольгиной именем Малуши, дочери Любчанина Малька. Новгородцы по совету Добрыни Малушина брата избрали в князя своего юношу, которому судьба назначила преобразить Россию. Итак, Святослав I ввёл обыкновение давать сыновьям особенные уделы. Пример несчастный, бывший виной у всех бедствий России. Святослав, отпустив Владимира с добринией в Новгород, немедленно отправился в Болгарию, которую он считал уже своей областью, но где народ встретил его как неприятеля. Многочисленное войско собралось в Переяславце и напало на россиян. долговременное кровопролитное сражение клонилось уже в пользу болгаров, но воины Святославовые, ободрённые его речью, братья и дружина, умрем, но умрем с твердостью и мужеством, наприглисили свои, и в вечеру победа увенчала их храбрость. Святослав взял приступом город Переяславец, снова овладел царством болгарским и хотел там навсегда остаться.